Ветер бушевал с такой силой, что я едва могла стоять на ногах. Я присела и начала укачивать расплакавшегося ребенка. Вы между тем, сворачивали на изгиб дороги. Я подалась немного вперед, чтобы не потерять вас из виду. Стена в это время покачнулась. Я потеряла равновесие. Ребенок скатился с моих колен... Я прыгнула за ним и проснулась. И это все, Дженни? Нет. Это всего лишь предисловие, сэр. А сама история впереди. Только я успела проснуться, как яркий свет ослепил мои глаза. Сначала я подумала, что уже наступил день, но я ошиблась. Это был свет отгоревшей свечи. И я решила, что верно пришла София. Свеча стояла на моем столике и освещала дверцы маленького шкафа, в который я перед тем, как лечь, повесила свое подвенечное платье и фату. Шкаф был открыт, и я ясно услышала, что там кто-то есть. Я окликнула «София, это вы?» Никто мне не ответил. Но из шкафа отошла какая-то фигура. Она взяла свечу, подняла и осветила ею мой наряд, висевший на вешалке. «София! София!» — закричала я опять. Но только молчание было мне ответом. И вдруг кровь застыла у меня в жилах. «Мистер Рочестер, это была не София, не Ли». не миссис Фейфакс, и даже не та странная женщина, Грейс Пул. Но кто же мог быть, кроме них? Ты верно обозналась? Нет, сэр. Еще раз повторяю вам, что я не ошиблась. Я никогда не встречала в Торнфельде той женщины, которая в ту ночь была у меня. Ее рост, лицо и фигура были мне совершенно незнакомы. Опиши ее, Дженни. Она показалась мне высокой женщиной с длинными, черными и густыми волосами, которые падали ей на плечи. Я не могу вам описать, в чем она была одета. Помню только, что-то белое, короткое прикрывало ее тело. Но было ли это платье, простыня или одеяло, я не могла разглядеть. Ты видела ее лицо? В первое мгновение нет. Но потом она взяла мою фату, долго разглядывала ее, накинула себе на волосы и стала смотреть на себя в зеркало. Тогда я и увидела отражение ее лица. И какое же оно было? «Сэр, я никогда еще не видела подобного лица. Оно было бездушное и вместе с тем дикое. О, как бы я хотела забыть эти налитые кровью глаза!» «Привидения обычно бывают бледными, Дженни». Но не это привидение, сэр. У этого, наоборот, было багровое лицо, раздувшиеся синие губы, морщинистый лоб и черные, словно углем очерченные брови над красными глазами. Сказать вам, кого она мне напомнила? Пожалуйста. Вампира. И что сделал этот вампир? Она сняла фату и разодрала ее на две половины. а потом, бросив на пол, стала с яростью топтать ее ногами. А потом? Потом отдернула штору и выглянула во двор. Верно, она заметила приближение рассвета, потому что взяла свечу и направилась к дверям. Но, дойдя до моей кровати, она остановилась и стала разглядывать меня своими огненными глазами. Поднеся свечу близко к моему лицу, она вдруг засмеялась. Я почувствовала, как ее дикое лицо наклонялось все ближе и ближе ко мне, но тут я потеряла сознание. Во второй раз в своей жизни. Кто же был с тобой, когда ты пришла в чувство? Никого, сэр. Я проснулась, когда солнце было уже высоко на небе. Я быстро вскочила с постели, умылась и выпила стакан холодной воды. Хотя я чувствовала некоторое переутомление, но силы возвратились ко мне. Я решила никому, кроме вас, не рассказывать об этом происшествии. Я уверена, что только вы в состоянии разъяснить мне это загадочное событие. Скажите мне, кто же была эта женщина? Только твое воображение больше ничего. Я должен беречь тебя, милая моя. Твои нервы не выдерживают сильных потрясений. Нет. Мои нервы здесь ни при чем, и это видение не было плодом моего разгоряченного воображения. Это было действительностью. Тому остались живые доказательства. Следовательно, и твои сны можно назвать действительностью. Но разве Торнфельдский замок развалены? И я путешествую где-то далеко, оставив тебя, не пролив ни одной слезинки, не подарив тебе ни одного поцелуя, не сказав ни одного слова? «Нет, я этого не говорю». Но и это привидение назвать сном я тоже не могу. Тогда согласись с тем, что это видение было ничто иное, как сон. Успокойся. Уже настал день, который должен соединить нас навеки неразрывными узами. Тогда, моя милая, ты выкинешь из головы эти воображаемые ужасы. Вы говорите воображаемые ужасы, сэр. Я бы и сама хотела, чтобы все это оказалось лишь плодом моего воображения. И теперь я хочу этого больше, чем когда-либо, раз даже вы не можете объяснить мне тайну этой страшной гости. Если бы, как ты меня стараешься уверить, действительно существовала эта страшная гостья, то я, наверное, знал бы ее. Но каким же образом разорванная фата очутилась на полу? Именно там, на полу перед зеркалом, я увидела ее, смятую и изорванную, когда проснулась. Мистер Рочестер вдруг побледнел, вскочил с кресла, схватил мои руки и, судорожно сжимая их, сказал, «Слава Богу, ничего не случилось. Если и было в ту ночь рядом с тобой какое-то злое существо, то какое счастье, что свой гнев оно вылило лишь на фату. Страшно подумать, что было бы...» Он с трудом перевел дыхание и крепко прижал меня к своей груди. Помолчав немного, он уже более спокойным, почти веселым тоном продолжил. «Теперь я ясно вижу, что же случилось на самом деле, Дженни. Это был наполовину сон, наполовину действительность. Женщина, побывавшая у тебя в комнате, никто иной, как Грейс Пул. Ты сама всегда называла ее странной, и это действительно так. Вспомни только, что она хотела сделать со мной, и что вытерпел от нее Мезан. На грани сна и бодрствования видела ты ее, но так как ты была почти в бреду, она показалась тебе фантастическим существом. Длинные растрепанные волосы, припухшее и почерневшее лицо, огромный рост — все это плод твоего воображения. Это результат кошмара. Фата была разорвана на самом деле, и это очень на нее похоже. Ты, конечно, спросишь, зачем я держу эту женщину у себя в доме. Когда мы будем уже не первый день женаты, я скажу тебе, но не теперь. Теперь ты удовлетворена, Джен? Действительно, несколько успокоенная его словами, но еще не вполне веря им, Я все-таки убедила мистера Рочестера, что успокоилась. Было далеко за полночь, когда я решилась проститься с ним. Когда я зажигала для себя свечу, он спросил меня, «Софи, кажется, спит в детской с Аделью? «Да, сэр». «Я думаю, что в постели Адель найдется для тебя место. И я желал бы, чтобы ты провела сегодняшнюю ночь с нею. «Неудивительно, что все это так подействовало на тебя, так что я предпочел бы, чтобы ты спала не одна. Обещай мне ночевать в детской». «С удовольствием, сэр. Я исполню вашу просьбу. Я и сама теперь боюсь оставаться одна». «Только дверь постарайся хорошенько запереть», — сказал мне мистер Рочестер. «И скажи Софи, чтобы она разбудила тебя завтра пораньше. К восьми часам ты должна одеться и позавтракать». «Теперь, мой друг, не тревожься. Разве ты не слышишь, что буря стихла, и ветер ласково шелестит в листьях, бурные порывы его совсем стихли, и дождь уже перестал стучать в стекла?» «Посмотри, какая великолепная ночь!» — сказал он, приподнимая штору. Небо действительно было чистым и ясным. Облака серебристыми рядами быстро неслись к востоку. Луна озаряла их мягким блеском. «Действительно, великолепная ночь», — сказала я. «Ясная, как моя душа». «Пусть сегодня тебе приснится не боль расставания, а радость счастливой любви». Но пожелания мистера Рочестера не сбылись. Правда, мне не приснилось ничего ужасного, но и ничего радостного и счастливого тоже, так как я ни на минуту не сомкнула глаз. Обняв Адель и наблюдая ее тихий безмятежный сон, я с нетерпением дожидалась рассвета. Адель прижалась ко мне, когда я уходила от нее. Помню, что поцеловала ее и сняла ее ручонки с моей шеи. Я заплакала от странного волнения, и ушла, чтобы мои рыдания не нарушили ее тихий покой. Она казалась мне символом моего прошлого, а тот, кого я теперь готовилась встретить, был образом моего туманного, неведомого будущего, которое и пугало, и манило меня. Глава двадцать шестая В семь часов пришла Софи, чтобы одеть меня. Трудная задача, которую она взяла на себя, долго ей не удавалось, так что мистер Рочестер несколько раз посылал узнать, почему я не иду. Наконец, мой свадебный туалет был совершенно окончен. К волосам я прикрепила фату, тот самый скромный кусочек кружева, который я приготовила сама. Я уже была собралась спуститься вниз, но когда я уже была у дверей, внимательная француженка остановила меня, заметив. «Вы что же, даже не взглянете на себя в зеркало?» Я подошла к зеркалу и увидела совершенно незнакомую мне девушку. Мне показалось, что это вовсе не я, а кто-то чужой. «Джен!» — опять послышалась внизу. Я поспешила на зов и тут же на лестнице столкнулась с мистером Рочестром. «Как можно так долго возиться?» — сказал он. «Когда нам дорога каждая минута, и у меня сердце разрывается от нетерпения». Он повел меня в столовую, оглядел с ног до головы, и остался доволен моим нарядом. Он заявил, что я хороша как Лилия и составлю не только гордость его жизни, но и свет очей его. Затем он назначил мне для завтрака всего десять минут и позвонил в колокольчик. Вошел слуга. «Джон, ты уже приготовил карету?» — спросил мистер Рочестер. «Да, сэр», — ответил тот. «Уложены ли вещи?» «Их укладывают. Сходи в церковь и узнай, там ли пастор мистер Вуд и немедленно возвращайся обратно с ответом». Как уже известно читателю, церковь была вблизи замка, и слуга вернулся спустя несколько минут. «Мистер Вудсер уже в церкви облачается в ризы, а карета?» «Закладывают лошадей, сэр. Так-так, в церковь мы пойдем пешком, но по возвращению карета должна быть полностью готова. Все вещи должны быть упакованы, кучер сидеть на своем месте. Слушаю, сэр. Джен, ты готова?» Я поднялась. Это была необычная свадьба. Ни друзей жениха, ни подруг невесты, ни родственников, которые бы могли проводить или встретить нас. Никого, кроме мистера Рочестера и меня. Только миссис Фейфак стояла в коридоре, когда мы выходили. Я очень хотела сказать ей хоть несколько слов, но мистер Рочестер так крепко сжал мою руку и шел так быстро, что я едва поспевала за ним. Достаточно было только взглянуть на него, чтобы понять, он не допустит ни минуты промедления. Для счастливого жениха он выглядел странным образом. Пламенный взор из-под сурово сдвинутых бровей, твердая непреклонная решимость, которая сквозила во всей его фигуре. Я не запомнила даже, какая была погода. Был ли день солнечным или дождливым. Я не смотрела ни на небо, ни на землю, Мои глаза, как и сердце, были устремлены только на мистера Рочестера. Я хотела разглядеть то невидимое, на что, как мне казалось, был устремлен его суровый мрачный взор. Я хотела проникнуться его мыслями, которые, видимо, беспокоили и угнетали его. У ворот кладбища он остановился и только здесь заметил, что я совершенно запыхалась. «Не жесток ли я в своей любви, Дженни?» — спросил он. «Облокотись на меня и передохни минутку». Как теперь я вижу эту старую серую церковь и на ней тихое, спокойное, розоватое утреннее небо. Птицы кружились над шпилем. Так же хорошо я помню зеленую кладбищенскую ограду. а за ней две незнакомые фигуры, которые бродили между низенькими могилами и читали надписи, вырезанные на камнях, большей частью поросших мхом. Я заметила, как они, увидев нас, свернули в ту сторону, где стояла церковь, и я уже не сомневалась, что они намерены пройти в храм через боковые двери, чтобы присутствовать на церемонии. Мистер Рочестер не заметил их, он все время смотрел на мое лицо, побледневшее, как полотно. Я почувствовала, как холодный пот выступил у меня на лбу, а губы похолодели, как лед. Но скоро я оправилась, и мы пошли к церкви тихим шагом. Войдя в храм, мы увидели священника, облаченного в белые ризы, который уже ждал нас у невысокого алтаря. Было тихо. Только в одном углу шевелились две тени. Мое предположение подтвердилось. Это были незнакомцы, вошедшие в церковь прежде нас. Теперь они стояли подле фамильного склепа Рочестеров, повернувшись к нам спиной и рассматривая почерневшие от времени мраморные памятники. Заслышав позади себя осторожные шаги, я глянулась назад. Один из этих незнакомцев, очевидно джентльмен, приближался к алтарю. Служба началась. Пастор, объяснив важность и таинственное значение брака, подошел ко мне и мистеру Рочестеру. «Я прошу и требую, чтобы вы, жених и невеста, отвечали откровенно», — сказал он, — Так как в страшный день Божьего суда, когда все тайны будут открыты, вы будете в ответе, если кто-то из вас знает о причине, по которой вы не можете быть соединены законно для супружеской жизни. Знайте, что много есть таких, кто сочетаются браком, не будучи соединены Словом Божьим, да не последуете вы их примеру». Здесь он сделал паузу, как того требовала традиция. Пастор, почти не отрывавший своих глаз от книги, продолжил священный обряд. Его рука уже потянулась к мистеру Рочестеру, и он уже открыл рот, чтобы спросить, хочешь ли ты взять эту девушку себе в жены, как вдруг послышался громкий и ясный голос. «Этот брак не может состояться. Я объявляю, что препятствие существует». Священник поднял глаза от книги, и взглянул на говорившего. Мистер Рочестер пошатнулся, как будто земля разверзлась перед ним, но сохранил равновесие. «Продолжайте», — твердым голосом сказал он. После его слов снова воцарилась глубокая тишина. Наконец мистер Вуд сказал, «И «Я не могу продолжать, не узнав, что это за препятствие, о котором только что заявлено. Я должен узнать, в чем дело. «Обряд должен быть прекращен», — продолжал голос позади нас. «Я могу подтвердить свое показание. Для этого существует непреодолимое препятствие». Мистер Рочестер слышал, но не возражал. Он твердо стоял на своем месте, крепко держа меня за руку, белый словно мрамор, с глазами, горевшими мятежным огнем. Мистер Вуд, очевидно, растерялся. И какого же рода это препятствие? спросил он наконец. Оно может быть устранено? Едва ли, был ответ. Я назвал его непреодолимым, и у меня есть доказательства. Говоривший выступил вперед и заговорил Чеканя каждое слово твердо, ясно, спокойно, но негромко. Препятствие заключается в том, что мистер Рочестер. Женат. Он уже был обвенчан, и его жена — жива. Эти спокойно произнесенные слова поразили меня, как самый страшный громовой удар. Кровь застыла в моих жилах, дыхание перехватило. Но я собралась с духом, судорожно выдохнула, и уже не боялась упасть на каменный пол. Я взглянула на мистера Рочестера и заставила его взглянуть на себя. Его лицо показалось мне бескровным изваянием. Его глаза сверкали. Он ничего не отвечал и, казалось, бросал вызов грозной судьбе. Он застыл, обхватив меня за талию и крепко прижимая к себе. «Кто вы?» Обратился он вопросом к незнакомцу. «Мое имя Брикс. Я адвокат из Лондона». «И что же, вы хотите навязать мне какую-то жену?» «Нет, сэр. Я только хотел вам напомнить, что ваша супруга жива. Закон готов подтвердить мои слова наперекор вашему желанию и оставить за нею ее права». «Осчастливьте меня описанием этой дамы». Познакомьте меня с ее именем, происхождением, местожительством. «Разумеется, сэр. Это моя обязанность». Мистер Брикс спокойно вынул бумагу из своего кармана и начал читать. Он делал это по деловому официальным ровным тоном. «Я утверждаю и могу доказать, что 20 октября такого-то года, 15 лет тому назад... Эдвард Фейерфакс Рочестер из Торнфильд-холла, Англия, сочетался законным браком с моей сестрой Бертой Антуанеттой Мезен, дочерью Джонаса Мезена-коммерсанта и Антуанеттой его жены, урожденной креолки. Обряд венчания произошел в Спаништауне на Ямайке. Запись брака может быть найдена в церковных книгах, а копия с нее находится в моих руках. Подпись Ричард Мэзен. «Это доказывает, что у меня была жена, если, конечно, документ не поддельный, произнес мистер Рочестер. «Но где же доказательство, что женщина, на которой я женился, еще жива?» «Три месяца тому назад, по крайней мере, она была жива», — возразил адвокат. «Это известно». «Из какого источника вы узнали об этом?» «У меня есть свидетель, сэр, опровергнуть которого...» вы будете не в состоянии. Приведите его сюда или сами убирайтесь ко всем чертям. За этим дело не станет. Он здесь. Мистер Мэзен, потрудитесь подойти сюда. Услышав это имя, мистер Рочестер стиснул зубы. Судорожная дрожь пробежала по всему его телу. Он еще крепче прижал меня к себе. Другой незнакомец, который до сих пор оставался в тени, выступил вперед. Его бледное лицо показалось из-за плеча адвоката. Да, это был Мэсон. Мистер Рочестер обернулся и взглянул на него. Глаза его теперь казались не просто темными. В них появился красноватый, даже кровавый отблеск. Он сделал резкое движение вперед и уже занес руку, чтобы ударить Мезана по лицу, но тот мгновенно отпрянул и жалким голосом воскликнул «Эдвард! Ради всего святого!». Мистер Рочестер, внезапно владев собою, взглянул на Мезана с безграничным презрением. Он мог бы сбить его с ног одним ударом. Он мог бы вытрясти всю душу из его тощего тела, но он укротил свой гнев и только спросил: "Что вы имеете сказать?" Бескровные губы Мезена пробормотали что-то невнятное. «Черт тебя побери! Я еще раз спрашиваю у тебя, что ты имеешь сказать!» — закричал на него мистер Рочестер. «Джентльмены!» — вмешался пастор. «Не забывайте, что вы находитесь в храме Божьем!» Потом он обратился к мистеру Мэзену. «Вы действительно можете подтвердить, что жена мистера Рочестера жива?» Смелее приободрил Мэзен адвокат. — Говорите все, что знаете. — Она живет в Торнфельдском замке, — сказал Мезон дрожащим голосом. — Я видел ее месяц назад. Я ее брат. — В Торнфельдском замке, — воскликнул священник, — быть такого не может. Я давно живу здесь, сэр, но никогда не слышал о миссис Рочестер из Торнфельдхолла. Я видела, как болезненная улыбка скривила губы мистера Рочестера, и он пробормотал. Да уж, я постарался, чтобы никто. На несколько минут в церкви снова воцарилось молчание. Мистер Рочестер размышлял, как будто взвешивая про себя все за и против. Наконец он пришел к заключению. «Довольно», — произнес он. Покончим с этим. Мистер Вуд, снимите вашу рясу, Свадьба сегодня не будет. Двоеженство ужасное слово, правда? Да, я имел намерение сделаться двоеженцем. Но рука провидения помешала мне. Или, может быть, злая судьба решила преследовать меня до самой могилы. Сейчас я кажусь немногим лучше дьявола. и, как, наверное, скажет пастор, заслуживаю вечного огня и вечной муки. Милостивые господа, мой план не удался. Все, что говорит адвокат и его свидетель, — сущая правда. Я был женат. Женщина, на которой я женился, жива. Мистер Вуд, вы говорите, что никогда не слышали о существовании миссис Рочестер из Торнфилд-Холла? но я не поверю, чтобы до вашего слуха не долетала молва о какой-то загадочной сумасшедшей, которая содержится там под строгим надзором. Одни, вероятно, говорили вам, что это моя незаконнорожденная сестра, другие, что она моя отставная любовница, которую я сам же и довел до сумасшествия. Но теперь я объявляю вам, это и есть моя жена, с которой я 15 лет тому назад обвенчался. Ее имя Берта Мезен, сестра этого решительного господина, который теперь дрожит передо мной как осиновый лист. У него мужественное сердце в груди. Ну что же ты, Ричард, не бойся меня. Я скорее ударю беззащитную женщину, чем тебя, жалкий мужчина. Берта Мезен, сумасшедшая, как и все ее родственники, сумасшедшие. в нескольких поколениях. Ее мать-креолка была не только сумасшедшей, но и пьяницей. Но я узнал об этом слишком поздно, уже после женитьбы. До тех пор вся ее семейка скрывала от меня свои фамильные секреты. Берта оказалась точной копией своей матери. Мне досталась прелестная жена. Чистое, умное, скромное создание. «Не сомневайтесь». Я был счастливейшим из мужей. О, какое блаженство выпало мне на долю, если бы вы только знали. Брикс, Вуд, Мезен, приглашаю вас в мой дом. Вы должны удостоить своим визитом миссис Рочестер подопечную Грейс Пул. Вы должны сами убедиться в том... «На каком ужасном существе меня женили обманом? И тогда вы рассудите, имел ли я право разорвать эту позорную связь и связать себя вот с этой девушкой, которую я люблю больше жизни?» «Эта девушка», — продолжал он, — «так же мало подозревала о существовании этой отвратительной тайны, как и вы, мистер Вуд. Она и подумать не могла, что негодяй завлечет ее в свои сети, и что она вступит в брак с мужчиной, который уже связан соскверненной безумной женщиной а теперь идемте приглашаю вас всех и он все еще крепко держа меня за руку вышел из церкви трое мужчин последовали за ним перед домом мы нашли ожидавшую нас карету распрягай лошадей джон холодно сказал мистер рочестер сегодня мы никуда не поедем При нашем приближении миссис Фейфакс, Адель, Софи и Ли выбежали навстречу, чтобы поздравить нас. «Идите и занимайтесь каждый своим делом!» — крикнул им жених. «К черту все ваши поздравления! Кому они нужны?» «Во всяком случае, мне нет! Вы опоздали с ними на пятнадцать лет!» Все еще не отпуская моей руки, он прошел в дом и знаком пригласил джентльменов следовать за ним. Мы поднялись по первой лестнице, прошли по коридору, и добрались, наконец, до третьего этажа. Мистер Рочестер открыл своим ключом низенькую черную дверь и пропустил нас в комнату без окон, всю усланную коврами. В ней стояла огромная кровать и старинный резной шкаф. «Узнаешь это место, Амезон? спросил мистер Рочестер. «Здесь ты чуть не отдал Богу душу». Он приподнял один из ковров, которыми были увешаны все стены, и мы увидели еще одну дверь, которую мистер Рочестер тоже не замедлил открыть. Мы вошли в следующую комнату. Ее освещала лампа, спускавшаяся с потолка на довольно толстой цепи. Перед плавшим камином сидела Грейс Пул, поворачивая уголье и что-то подогревало в кастрюле. В противоположном углу комнаты, куда почти не проникал свет, бегало взад и вперед какое-то существо. С первого взгляда невозможно было разобрать, зверь это или человек. Оно, казалось, ползало на четвереньках, как дикое животное, но было прикрыто чем-то вроде платья. Густые черные взъерошенные волосы почти совсем закрывали ее голову и лицо, «Как грива у диких животных!» «Доброе утро, миссис Пул, сказал мистер Рочестер. «Как ваше здоровье? И как чувствует себя ваша пациентка?» «Благодарю вас, сэр», — ответила Грейс. «Сегодня она довольно сносная, рычит временами, но не кусается». Но в эту минуту дикий крик опроверг ее слова. Одетая гиена поднялась во весь рост. Теперь она выглядела огромной и еще более безобразной. «Сэр, она вас увидела», — сказала Грейс. «Было бы лучше, если бы вы ушли». «Только две минуты, Грейс». «В таком случае будьте с ней осторожнее. Ради бога осторожнее!» Сумасшедшая залаяла. Затем, продолжая лаять, она откинула назад свои косматые волосы и окинула всех посетителей диким взглядом. Я сразу узнала в этом багровом лице с распухшими губами мою ночную гостью. Миссис Пул приблизилась к ней. «Уйдите прочь с дороги», — приказал мистер Рочестер, отстраняя Грейс в сторону. «Надеюсь, что ножа у нее сейчас нет, и я настороже». — Никогда не знаешь, сэр, что у нее есть. Она страшно хитрая и может обмануть кого угодно. — Может, лучше оставим ее? — прошептал Мезон. Ступай к черту! — был ответ мистера Рочестера своему зятю. «Осторожнее — Осторожнее! — вскрикнула Грейс. Джентльмены отступили назад. Мистер Рочестер, спрятав меня позади себя, сделал шаг вперед. И тут безумная кинулась на него и, схватив его за горло, постаралась ухватить его зубами. Они начали бороться. Это была сильная рослая женщина, и в этой борьбе она обнаружила силу, не уступающую мужской. Несколько раз она была близка к тому, чтобы опрокинуть его на пол. Нужно было иметь немало сил, ловкости и изворотливости, чтобы не стать жертвой этого дикого зверя. Конечно, мистер Рочестер мог бы сразить ее одним ударом, но он не хотел нападать на нее, он только защищался. Наконец, ему удалось схватить ее за руки и завести их назад. Грейспул бросила ему веревку, и он связал ей руки. Другой веревкой стал привязывать ее к стулу. Все это происходило под ее страшные завывания и душераздирающие вопли. Покончив со своим делом, мистер Рочестер повернулся к зрителям с язвительной и вместе с тем отчаянной улыбкой. «Вот моя жена», — сказал он. «Кроме таких вот любовных поцелуев, я ничего никогда не видел от моей так называемой жены. Вот уже пятнадцать лет! А теперь посмотрите на ту». которую я мечтал назвать своей. Вот эта молодая девушка, которая выглядит сейчас такую спокойную, такой благоразумной, тут он положил руку на мое плечо, обладать которую я считаю одним из величайших благ из всех возможных на земле. Она чиста, как дитя. Но посмотрите, как тихо и смиренно она стоит сейчас у самых ворот ада. Да, я хотел жениться на ней.